театр царь алексей пытался устроить придворный театр в москве с помощью выписной иноземной труппы лекция 53 не решаю сказать сколь сильное действие оказала эта попытка на художественный вкус и избранного общества приезд ко двору имевшего Но в Москве были и свои питомники сценического вкуса, способные служить национальной опорой этому завозному развлечению. Князь Борис Куракин пишет, что у знатных людей его времени дворовые хлопы на святках играли всякие гистории смешные. В Московской Академии ставились мистерии, играли их государственные младенцы, как прозывались в афишах студенты Академии, вызывавшиеся или командированные на роли в этих спектаклях. Прозвище объясняется присутствием сыновей Московской и служилой знати в тогдашнем составе академического студенчества. В тревожные первые годы Шведской войны, едва оправившись от Нарвы, Петр хлопотал об устройстве публичного театра в Москве. В 1702 году выписана была за пять тысяч ефимков в год, тысяч за 20 рублей на нынешние деньги, странствующая немецкая труппа актеров под управлением некоего куншта, актера и драматурга. В состав труппы входили немецкие студиозусы. На Красной площади построили для публики для охотных смотрельщиков, в общедоступный театр, комедиальную хоромину или комедиальный анбар, где два раза в неделю давались представления. Переводчики посольского приказа переводили на русский язык пьесы кунштового репертуара, в числе которых на московской сцене шли «Сыпи африканские», «Комедия Дон Педри и Дон Яни», «Дон Жуан», «Абаязетия и Тамерлани» и даже «доктор принужденный» Мольера. В пьесы вводился и музыкальный элемент из поючих действий то есть из опер в форме арий, и элемент комический в лице неизбежного Гансфурста, балаганного шута, героя немецкой народной сцены, имя которого московские приказанные переводчики передали словами «Заичья сала». Верное правило не просто пользоваться иноземными мастерами, но и водворять в России их мастерства, Петр обязал Куншта обучать русских комедианским наукам с добрым родением и со всяким откровением, для чего наряженные в это мастерство подьячи из разных приказов должны были ходить в немецкую слободу, где жил Куншт.